Пётр Балакшин. Повесть о Сан-Франциско. Глава 1. И цвела сирень, и весна веяла над землей. Такая же весна, как приходит каждый год, и так же цвела сирень нежным сиреневым цветом. В честь того, кто жил простой, схимнической жизнью, назван этот город. В честь того, кто всегда улыбался, пел и любил цветы. Ранними утрами Идя из Осизы в пируджея, видел он полевые цветы вдоль дорог, а вдалеке — сквозь колышащийся голубоватый шар воздуха, раскинутые внизу долины Тибра и Топина и крестьян, работающих среди оливковых рощ на чернеющих полях, к которым спускались с низких отрогов красные пятна рододендронов. Любил он простые полевые цветы, любил сойти с пыльной дороги на влажную от росы траву Замочив босые ноги и край бурой сутаны и вдыхать их сладкий запах. Но в полях за городом, названном в честь святого Франциска, не бегут весенние ручьи, и на короткий месяц зеленеет трава, чтобы пожелтеть и засохнуть бурым цветом до следующей весны. Сирень цветет сиреневым цветом, но запах ее — запах улиц и бензина. И вместо росы поливают ее водой из городских труб. А в дальних землях весна идет с юга, долёживает в низинах ноздреватый снег, но уже краснеет глина и пробиваются через тающую землю подснежники, цветы первые, и взбухают на деревьях смолистые почки. По зимнему ещё долги сумерки, но цвет их зеленый, а в темные лиловые ночи уже южный ветер отряхивает с деревьев зимнюю дремоту. Вскоре полная весна подходит к тем прекрасным землям, лежащим на севере. Начинает цвести сирень нежными отливами сиреневого цвета, белым дымом клубятся яблони, над тихими реками и в дальних заборов распускается черемуха. А взволнованными ночами еще острей томит запах лип и запоет по ночам по тем прекрасным ночам далекой земли в щемящем сполохе соловьи птица любовная. Но что мне до них? И здесь веет над землей весна и цветет сирень, но запах ее — запах асфальта и бензина. И Это повесть не о далёкой земле, а повесть о Сан-Франциско, о белом перламутровом городе, желтых закатах, туманах и протяжном вое сирен, а превыше всего, о бывшей льоленьке, леночке, девушке певшей в церковном хоре ставши в эмиграции Еленой Владимировной, а бывшим порутчиком 239-го Господа Бога нашего здула заряжаемого задудонского полка Анатолием Петровича Агапкине, ныне ставшим Толли Хопкинс из цеха маляров, бойным гитаристе, веселом проворотчике и пустельге, о Мартыне Ивановиче, прозванным Мартыном с балалайкой и жене его принцессе Казанской, Мадонне из Стютишей о несуществующих Никитушке и Аринушке и о прочих живых и уже неживых людях. Глава вторая. «И цвела сирень, и была весна. Как у корня удавшейся жизни запомнилась, перешла она в лето в высокие травы, в ночи короткие, разрываемые длинными зарницами и совсем в белые ночи далекого севера. В майский день уже играла в городском саду музыка а Тихий вечер ложился темными пятнами вдоль домов и заборов. Встретила она его высокого и стройного в студенческой тужурке. Встретились глазами, юности ли ошибиться, когда цветут липы. И стал тот день с отгоревшим закатом и прохладой, тянувшейся с реки, вдруг нежным и близким. Горячей волной пробежала кровь, вспыхнула в душе новое, что еще никак не могла назвать чему еще не могла придать имени. Коротким поворотом головы увидела его недалеко за собой и отстала от подруг. А когда он подошел и сам смущаясь сказал незначительную фразу о вечере, задумчиво повисшим над бронзовым памятником, смутилась и она. Но сразу стало легко и просто с ним. И узнала она, что зовут его Колей Сергеевым. В частых встречах прошло то лето, в счастливых встречах юности, когда крепла в сердцах любовь. А когда впервые, мучаясь нерешительностью и внезапно побледнев, он взял своими дрожащими пальцами ее горячую руку, побледнела и она, и совсем обвисла, когда неловко скользнув губами, он поцеловал ее в нос. Горьки, горячи были те ночи, разрываемые длинными зорницами а то начинали светлеть короткие сумерки и превращались в белесоватые, беспокойные ночи, в которых сон становился полусном, завороженным бредом. Настал август. Настал день, когда уехал Коля Сергеев. И не верилась в возможность расставания, но казенный вокзал, гудки маневрирующих паровозов, блестящие вагоны и толпа на перроне стали былью того дня. Сдерживая глухие слезы, подарила она ему маленькое колечко с бирюзовым камнем, а с губ падали незначительные слова, понятные только им обоим. Поздней осенью с Октябрьской непогодицей пришли новые страшные апокалипсические времена. И над тихими полями, уже занесенными снегом, пронеслись четыре вестник всадника, и в жировом бреду разметалась мудрая древняя Русь. Дыжей мой, двигаясь с общей волной, Бог весть куда, на Урале встретила она Колю Сергеева. Встретила, и радости не было конца. Вместо студенческой тужурки была на нем защитная гимнастерка и серая солдатская шинель. Стал он еще более мужественным и высоким в новой форме. Шагал крепко и уверенно, поддерживая левой рукой шапку. И она рядом с ним казалась маленькой, почти ребенком. Опять вокзал, длинный состав красных теплушек, наполовину занесенные снегом кучи каменного угля, тоскливые в предвечернем воздухе свистки паровозов. В составе других частей выступала на фронт на юг вторая лихая студенческая, в которой был Коля Сергеев. И припала лицом к нему на грудь, к озарменному запаху солдатской шинели. И когда он, обнажив свою коротко остриженную голову, наклонился к ней, крепко были сжаты челюсти серого обветренного лица. Вечером в тетради стихов написала: Идут длинные, извилистые, похожие друг на друга серые ленты. Медные трубы гремят о доблести, поют о славе. А два Бегут женщины, обгоняя друг друга, заглядывая в лица, просветленные лица. Дрожат оконные стекла, сыпется с них дробь барабанов, «Ать-два». Песнь о просветленных лицах, о бабьих их ситцах, о целующихся губах жен и невест. О славе и подвигах пел медный оркестр. Адь 2. Эх. Еще дымились взвихренные метели, тревожно стучались за завьюженного двора в дрожащие окна сучьи деревьев. В станале плакали северные ветра, а там далеко на Уфимских полях весна идет с юга. Колыхал теплый ветер молодую траву, а в небе над паром земли реяли жаворонки, птицы весенние. И уже омыли дожди и высушили южные ветра белые кости, которые еще так недавно крепко и уверенно носили на себе колю Сергеева, павшего с частью второй лихой на этих прекрасных некогда благословенных, ныне смертью молодых проклятых полях. Вместе с двумя встречами и проводами в тот короткий год вошло в душу это новое, невозвратимое и непоправимое, черное и липкое, захолодевшее душу. Эх. Глава 3. Много времени прошло с тех пор. Земля, как пьяница, кружась вокруг столба, много раз оббежала солнце. Теперь она уже не Леночка, а Елена Владимировна, с фабрики готового платья «Бульдог». Как бесконечные пуговицы, которые она нашивала на брюки, стали дни, похожие один на другой. Жизнь стала однообразной, как желтый плес, не переставая с машины на машину плывший перед глазами. Над всем был порядок и закон, его нельзя было изменить. Как нельзя было нашить вместо шести пуговиц по поясу четыре, которые должны быть впереди. Когда всё внезапно остановилось бы, спуталось, и люди, хватаясь за головы, ходили бы растерянные, и только был отдых по вечерам, когда оставалась одна в своей комнате. Если было еще светло, становилась она на подоконник и смотрела через соседнюю крышу на город внизу. Был он пепельно-сиреневый, спалива синими тенями в изломанной линии сгрудившихся небоскребов. Но таили ежечасно и менялись краски, делаясь совсем пепельными. И ещё немного позже нежной перламутровой мозаикой, бледно-сереющей сквозь золотистую пыль, в то время, когда красным золотом разжигаются верхние окна домов. В эти часы манил к себе город, казавшийся незнакомым и привлекательным. Таким она видела его в своем представлении до приезда, фантастическим и таинственным, легшим сиренево-пепельной массой на горах, мерцающим первыми огнями в печальный час когда опускается за океаном солнца. И любила его город Святого Франциска. Любила по Братгарту Джек Лондону, любила историю его начавшуюся первым караваном с двумя падры в бурых сутанах, с отрядом солдат и жон посланных из Монтерей основать миссию Матер де матери всех скорбящих. Глядя на раскинутый внизу город, видела она другие времена. Испанию, основавшую империю почти на всем побережье Тихого океана. И жизнь маленького поселка, названного именем Франциска Осисского. Видела кабальеро под широкой черной шляпой в короткой курточке и узких брюках, обшитых серебром. Быстрыми шагами перешел площадь, на которой перед миссией сидели на самом солнце индейцы с засученными штанами и лепили на голых ляжках черепицы. На звон гитар и всё стук каблуков и треск кастаньет фанданго кабальера ускорил шаг к тенистой веранде, откуда доносился серебряный смех. Видела, с океана в бухт бежали белые барашки и нагоняли их, выпукло надрываясь, круглые чаши белых парусов. Сьюта наводил подзорную трубу командор на крепость у мыса Золотых ворот. На возню испанцев у жерла пушки, готовые разорваться белым клубком над белыми парусами, над синими полосами белого флага. Надутые паруса прорвались в золотые ворота и взрываясь в калифорнийскую воду, в бухту вошел клипер Юнона с цинготными людьми с русской Аляски. А через полчаса перед собравшейся на берегу толпой испанцев в полном облачении в треуголке и при всех регалиях сошел со шлюпки камергер и кавалер Николай Петрович Рязанов. Бронзовые плиты с екатерининскими орлами и величавыми буквами: "Земля сия принадлежит государству российскому" были воздвигнуты на Калифорнийских горах. А сустя русской реки, с бревенчатой русской церкви, бахнул и загудел долгим медным звоном под Москвой литой колокол. И двух людей, смутной любовью охваченных, два разных сердца, муку и любовь обрявших, видела она на тускнеющей мозаике города. Это она. Она, Елена Владимировна, бродила по Президио, когда висели серые клочья тумана на соснах, принимая их за тени давно ушедших, памятью своей любимых людей, синьориты Кончиты де Аргуэльо и кавалера Николая Рязанова. Шла на них, сходя с дороги в чащу, и двигались они, уходя исчезая, сливаясь с другими клочьями. В шелесте сосен слышались ей испанские и русские слова. Слова ежечасно и ежеминутно повторяемые на божьем свете, никогда не стареющие, никогда не теряющие свои трепетности, писала стихи о нем, о Сан-Франциско, его минувших днях, падры из миссии, о видениях в президио любви и терпении человеческого ожидания, о маяке с острова Верба Буэна, слепым и холодным глазом режущим густое молоко тумана о желтых закатах над перламутровой мозаикой города. Глава четвёртая. Был другой город, другой Сан-Франциско. Жизнью уездного города зажил он, расположенный вдоль еврейско японско негритянской улицы Филмор, где в нарядных домах похоронное бюро, а в старых и грязных живут живые. Поближе к еврею-лавочнику и его русскому разговору метнулась эмигрантская волна. Эти правнуки Кавалера Николая Петровича Рязанова, через 120 лет осевшие на этих местах, через которые много раз проезжал он в коляске, запряженные мышастыми мулами, направляясь от порта в президио, крепко осели на этих облюбованных местах. Завели свои эмигрированные обычаи и окончательно вытеснили другие языки с фильмора. И рыжий еврей из фруктовой лавки стал называть своего компаньона тоже взлохмаченного Леонидом Андреевым о покупателей братишкой. Приехав, посуетились некоторое время, будучи еще чужими на этих новых местах, но скоро освоились, разместились по фабрикам, заводам и скотобойням и сразу же заговорили на изумительном английском языке. Еще немного пожили, уже окончательно укрепив под ногами почву, и недаром стихия и Россия рифмуются вместе, стихийным пламенем вспыхнули общество, союзы, клубы, кружки и театры и собрания. И зажила Третья Россия бредовой, шалой, взвихренной жизнью. Весна переходила в лето, лето в осень и зима в весну, но по приметам узнавали о них. Весну по сирене, соломенным шляпам и тёплым пальто, по желтым закатам, туману и ветру лета. Но жили не сезонами, они шли своей стопой, а крепко хранили два знака времени: понедельник и субботу. С понедельника, встав на работу, если была торопили время. Суббота с полным работой и недельным мытьем, становилась лилейной мыслью. Вечерами, заложив руки за спину, прогуливались по фильмру, совсем как там, в старых местах, только не хватало для полной реальности фуражки и кокарды. Крепко храня обычай старины, щёлканием каблуков подходили к намозоленным ручкам швеек и работниц фруктовых фабрик, уборщики помещений и маляры. Жизнь шла по регламенту, отступление не допускалось. Выпивали под поговорочки: "Год не пью, два не пью, а под суп выпью". Много распили, первую задам, дам, подносили поднестроенные голоса чарочку на серебряном блюде поставленную, пели хором из-за острова, а к концу под слова: "Скатерть вся была залита вином", поливали на стол прямо из пузатых галонов красное калифорнийское вино. К заутрене всем составом собирались у церквей. Единственный день в году, когда сливалась вся многотысячная эмигрантская масса. На Пасху с раннего утра в смокингах и жёлтых ботинках разъезжали блаженно подвыпившие на трамваях по знакомым с визитами. Так жили, работали, завивали свое российское горе веревочкой, плакали и смеялись все эти годы. Нарождались новые, женились еще бывшие вчера дети, умирали старые. Всколыхнулась жизнь наружно, но внутри ее. в ее безостановочных текущих соках был свой порядок, свой закон. Слезы и смех были на ее наружном покрове. Слезы и смех. Плакали втихомолку, особенно в те ночи, когда сырыми пластами стлался туман, и тревожно кричали на рейде сирены. Тогда опускался другой туман, заволакивающий души человеческие. Беспокойным и липким был он, стелящийся по давно оторванным календарным листкам, и долго ворочались люди в глухих комнатах, не будучи в состоянии заснуть. Но дни были иные. В их шуме и движении рассеивались ночные беспокойства, дни были в шутках, прибаутках, в злословии. Ахнуло восхищённо колония, ахнула и зашумело. Ничего подобного до сих пор еще не было. Когда узнала, что в иске с Шукиной, упавшей с трамвая против трамвайной компании, была вписана статья «Запрерванные супружеские сношения в течение двух месяцев, Две тысячи долларов, ахнула и загоготала. Это было ново и еще непревзойденно. А местные шутники после маленького подсчета карандашом, прикинув годы Шукиных, пришли к заключению, что никогда еще... Ни во времена царицы Савской, ни во времена Клеопатры любовь не стоила таких денег. Но не все было смешным в жизни филмерского Сан-Франциско. Но о другом забывали скорее. О них почти не говорили. Отказывая себе во всем, бросив даже курить дешевый табак, работал Чаликов, переживший в России трех императоров, великую бескровную и изгнание, откладывая каждый доллар и каждый цент на страховку чтобы его Нюточка, а Нюточка не бедствовала после его смерти. И когда был полностью выплачен полюс, силы оставили его. Вечером, когда жена ушла в кинематограф, написал коротенькую записку, потрогал на комоде выцветшие карточки, пошел на чердак. Тяжело ступал натруженными ногами по крутой лестнице, маленький, седенький, с выгнутой спиной, жарко раскуривая на ходу последнюю сигарету, А через несколько минут страшной человеческой судорогой повис с конца белевой веревки, едва касаясь поло ногами в полосатых подштанниках образца расцвета империи". Еще более нелепой стала бы его судорожная фигура, если бы знал Иван Захарич последним мучительным бессильным знанием, если бы видел мутнеющими зрачками застилавшихся глаз, что придет к его любимой нюточке, а нюточке согреть ее остывающее в ложе. Степочка Зажигалкин, прозванный Зажигалкиным, молодой, развнченный, с острыми черненькими усиками, с головой в напомаженных колечках, в двубортной жилетке с пёстрым шарфиком под пиджаком. Страшно было бы проклятье, вырвавшейся в последнюю минуту, с синеющих губ, с кроваво вздутого языка, если бы знал Иван Захарич, что скоро. Скоро, в жажде потянуть с уголка карточку, снесет Степочка Зажигалкин в игорный дом вдовии деньги, пробуя на них свое счастье. Эх. Так было над всем содеянным. Великие деяния сходили на нет, малые вызывали шумиху. О малых говорили на углах улиц, о великих молчали. Так было, так будет. Загорались дни серо-красными рассветами, когда в городе усталыми глазами еще щурились белесоватые фонари. Желтыми закатами умирали они, сливая красное золото на верхних окнах небоскребов в бронзовый оттенок. В тот час, когда печален пепельно-сиреневый город, лежащий внизу на некогда бурых горах, а ночами умирал и зарождался, вспыхивал и газ белым бесстрастным глазом маяк сверба Буэна. Холодный и чужой оживал и умирал и Над землей и городом, названным в честь Святого Франциска, вели в воздухе дни весны и лета, осени и зимы. По приметам узнавали их люди, жившие под двумя знакам времени: понедельнику и субботе. Осень по золотисто-синим дням, по дождям зиму. Так было, так будет. Глава 5. После работы поднималась Елена Владимировна к себе на третий этаж и в маленькой кухне на газовой плитке начинала готовить обед. Внизу хлопала входная дверь, возвращался домой Мартын Иванович, а вскоре за ним, содрогая лестницу грузной поступью поднималась его жена, принцесса Казанская. Несколько раз хлопал Мартын Иванович, выходя из комнаты в конец коридора и обратно в кухню. Он заглядывал в комнату квартиранта, и, если его не было, Открывал радио, вертел ручку, и невероятно громкие станции быстро чередовали друг за другом. Найдя то, что хотел, Мартин Иванович открывал дверь, чтобы было слышнее, и разухабистая тренька не балалаек вырывалась из квартирантовой комнаты и наполняла весь дом. И тогда бессильно опускалась на стул мадонна из тетюшей, держа в руках ложку, которой снимала назреватый навар супа. Ее белое сдобное лицо принимало зачарованное выражение. Музыка действовала на нее. Она оставляла ложку на столе и шла к телефону, и расшатанные половицы коридора скрипели в такт музыки, в такт ее тяжелой походки. У телефона она не говорила, она пела, сладко играя фальшивыми интонациями. Но после первых десяти минут в двери просовывалась сплюшевая голова Мартына Ивановича, он махал рукой и раздраженно спрашивал: "Когда же обед, я хотел бы знать?" Она прикрывала трубку рукой, и ее голос больше не пел. Он сразу лишался музыкальных интонаций, так же как лицо менял выражение. Он шипел: «Отвяжись, пожалуйста!» И Мартин Иванович так же быстро исчезал за дверь, и еще громче ставил радио. И голос, которому мог бы позавидовать любой чревовещатель, пел оттуда о лаверды: "Господь с тобою". Однажды, выйдя в коридор, натолкнулась Елена Владимировна на высокого полного господина. Остановилась, не сводя с него глаз. Не сводил глаз он. Поклонился, отодвинулся в сторону, сделал движение, словно хотел заговорить. Но открылась дверь, выплыла мадонна из тетюшей, пропела в рыжий мех горжета. Александр Иванович, я готова. Свесилась с перил смотрела на спускающуюся фигуру с квадратным лицом Рябикова слышала звук захлопнувшейся двери а вечером долго ходила по комнате прижимая к своей груди серого котенка, и плакала горькими слезами тысячами ласковых слов тысячами ласковых названий которые может придумать только женщина называла она его думая о ребенке. и видела ясно перед своими глазами того кого называла поочередно то Никитушкой, титушкой то аринушкой И мучилась всей страстью неиспытанного материнства. И представлялся он ей ее муж, то похожий на Колю Сергеева, то на Рябикова, и не было той прежней стыдливости, когда думала о нем и о своем теле, мукой неведомой измученным, который хотела жить и выполнить все то, ради чего оно было создано, тягостью и смутой разливалась по нему тяжелая кровь. "Господи, господи", шептали ее губы. Дай мне счастье сына, первенца, чтобы я могла сделать его лучшим из всех живущих. Потом, вытянув из-под комода ошеломленного и напуганного бурными ласками котенка, поила она его из блюдечка, нежно гладила его по спине и приговаривала: "Глупенький мой котеночек, мой маленький, глупенький". Липкие хлопья тумана ложились над городом. Протяжно выли сирены с бухты, точно говорили о безысходности рождался и умирал газ и загорался белым невидящим глазом маяк с вербабояна Утром после бессонной ночи и вспухших высохших глаз в трамвае увидела она женщину с маленькой девочкой Взрослый казалась девочка щурившая свои серые глаза и подростком мать наспех намазанная не выспавшаяся в короткой юбке из-под которой выглядывали колени с узлами накрученных чулок и икры рюмочки. Девочка прижимала к своей груди мешочек с завтраком, Узила умильно глаза и говорила: "А у меня в мешочке кейк. Сегодня мой день рождения. Когда я буду завтракать в школе, я буду есть кейк за папу, за маму, за бабушку. А когда вырасту большая-пребольшая, большая, я буду много работать, чтобы ты уже не работала". Лицо ее было счастливо годами детства, днем рождения и предвкушением торта. Не выдержала Елена Владимировна детского лепета, глаз сияющих и умильного личика. Соскочила с трамвая на первой остановке. Дома упала на постель с заплаканным лицом в сырую еще подушку. И Весь тот день и много других металось в жару, бредя ласковыми названиями и именами, которые могла придумать только женщина. Далекими зарницами бредила она теми, что неторопливыми полосами вспыхивают на севере, где залегла прекрасная земля, белыми ночами, в которой томились смутой бессонные люди, вечером, застывшим над бронзовым памятником, когда цвели липы и пахло сиренью. Ночью пришел он. Чувствовала его молчаливую фигуру, стоявшую за кроватью из головы. Хотела повернуть голову к нему, но она не повиновалась. Сел у ее ног тяжестью тела придавил край подвернутого одеяла. Не было видно его лица, с умрочным силуэтом заслонившим синее окно сидел он. Подняла тогда бессильную голову, вгляделась сухими глазами в его лицо, начинавшее проясняться и принимать знакомые черты ввалившегося лица лицах Коли Сергеева. Медленным движением руки распахнул на груди край одежды, и увидела она от плеча к бедру черную, зияющую пустотой рану. Глава 6. Когда встала и нетвердыми шагами подошла к окну, увидела над Сан-Франциско золотисто-синие дни осени, когда уже прошли летние туманы и еще не наступили дожди. Печален был пепельно-сиреневый город. Чище и прозрачнее становились краски, делаясь совершенно сиреневыми, когда снижалось над океаном солнце. А к закату золотились окна, серой мозаикой ложился город. Тихое и успокоенная сидела Елена Владимировна. В зеркало глядела на нее чужое и исхудавшее лицо, тронутое серебром волосы. Неожиданно стало жалко себя, даже пожалела как незаслуженно наказанного ребенка. но уже не плакалась. Покорной и притихшей сидела она. Глава 7. Опять замелькала желтая материя, грубый негнущийся плиз и бесконечные пуговицы, напоминавшие отходившие дни. Над всем был закон и порядок, нельзя было поднять на него руку. Нельзя было нашить пуговицы, которые должны быть на поясе впереди, а эти по поясу. Тогда сразу бы остановилась фабрика бульдог замутился бы разум хозяина, и растерянные ходили бы люди в отчаянии, берясь за головы. Глава 8. В субботу собрались у нее гости. Мартын Иванович, его жена, Рябиков и Толя Хопкинс. И гудел монотонно Мартын с балалайкой. Это ж прямо до чего странно. Ну, к примеру, эту, как её, Перевалиху. Ведь вот хоть бы раз пришла в церковь хоть бы раз. А вот когда умер сын старший-то, ну, Бог одним словом покарал, так наш тебе, каждый день стал приходить. И не молится, как вообще это полагается, а припадет к полу и лежит часами. Хотелось это мне подойти к ней да и сказать, а почему вы вот раньше -то не хоживали в храм Божий? Вот за это, видно, и наказал вас Бог. Да уж, думаю, Бог с ней все одно одним словом не исправить их. Я вот одно про себя могу сказать: никогда в жизни я никого не обижал, даже родным не был в тягость. Но уж ты как начнешь говорить про религиозное, так никогда не кончишь. Пропела Мадонна из тетюши, Поднося к рту чашку чая медлительной рукой с откинутым мизинцем, грузно и сосредоточенно сидел Рябиков, не проронив за вечер ни слова. Смотрела на него Елена Владимировна, задумалась о далекой были, не слышала разговоров, не отводила невидящих глаз. Белая ночь, только что перешедшая из редеющих сумерек. Белая ночь над прекрасной землей на далеком севере. Ввели село воздухе совсем молочные стволы берез, сладко пахли летние травы. Разбежались порощи голоса подруг и приятелей, осталась одна с Колей Сергеевым. Он наклонился над ней, обхватил руками, подтянул к себе, стал часто целовать, круто заломив ей голову. Полуприкрытыми глазами увидела она в его глазах муку, от которой стало радостно и страшно. Не оставалось больше воли и усилий. Только когда почувствовала меж крепко стянутых колен его горячую руку и дыхание, ставшее совсем тяжелым и прерывистым, вскочила, оттолкнулась сильным движением и побежала, теряя шпильки из рассыпанных волос, через высокую траву между застывших деревьев на мерцавший огни города. В своей комнате, не зажигая огня, не всколыхнулась белая ночь. Колотилось сердце и жарко горели под девичьей стыдливой колени. А в слезах был стыд и унижение. Мука и радость великая. Складывала губки бантиком, жеманно поводила плечами Мадонна из тютюшей, повизгивала высоким смехом. А я разыгралась сегодня в тени, стало мне жарко, жарко, словно я извиняюсь, вышла из ванны. Кудахтал старческим куриным смехом Мартын Иванович, глядя на нее любящими глазами. Ишь ты, развеселилась, курносенькая!» Потом Толя Хопкинс, веселый первородчик и пустыльга, играл на гитаре Качучу и вальс отвага Шамиля, в промежутках налегая на красное вино. Склонив голову набок, слушала его принцесса Казанская, разглядывала на гитаре красные ленты, вздыхала в наиболее чувствительных местах. Щурил на нее свои медвежьи глаза Мартын Иванович, облокотившись на стул и сложив пальцы на животе. И вдруг новыми глазами посмотрела Елена Владимировна на Толю Хопкинса. На его смуглое лицо, вьющиеся черные волосы, обсыпанные перхотью воротник и рабочие руки со следами краски под ногтями, и отошло то далекое, уже невозвратимое быль старых дней, то над чем мучилась и плакала. И Отошло другое. Вместе с остальными присутствующими отошел Толя Хопкинс с гитарой в красных лентах, роняющий в разговоре «Пардон, извиняюсь" и «Мадемуазель» простым человеческим стал он перед ее глазами, потерянным, как она, одиноким. И уже не было слышно ни вздохов принцессы из стюшей, ни гитарного журчания в отваге Шамиля. Все это отошло перед одной мыслью, которая обрела определенный смысл. А когда после того, как все ушли, он совсем уже захмелевший заснул на диване, осторожным движением вытащила она из-под его руки гитару и положила его ноги на диван расстегнула ворот его рубахи, развязала галстук, расстегнула пуговицы жилета и освободила пояс. А он с спросонии невнятно бормотал и шевелил губами. Тронутая жалостью, охваченная нежным чувством к нему, наклонилась она над диваном, коснулась чуть слышно рукой пряди над лбом, поцеловала в голову. Хотела раздеть его, уложить удобнее, снять пиджак с порванной подкладкой и мучилась внезапно пришедшим стыдом хрустела пальцами от нерешительности. Всю ночь просидела с поджатыми ногами на кресле, закутавшись в теплый платок, прислушиваясь к живому дыханию и храпу, доносившемуся из-под чистого девичьего одеяла. Глава 9. К вечеру следующего дня привез Толя Хопкинс все остальное свое имущество. Гитара была уже на месте, перевязанный веревками чемодан и ящик с кистями. Долго не могла заснуть в ту ночь Елена Владимировна. Закинув за голову пахнувшей краской и скипидаром руки, уже хозяином храпел Толя Хопкинс. Вытянувшись, боясь разбудить его своим прикосновением, лежала она, прислушиваясь к биению своей крови, по которой прекрасной мукой растекалась любовь. Глава десятая. И цвела сирень, и весна веяла над землей. Весна, которая приходит каждый год, когда цветет сирень нежным сиреневым цветом. В честь того, кто жил простой, с химнической жизнью, назван этот город. Кто был прост, как полевой цветок, чист, как студеная вода ручья на вершине Альверна, под которой голубеет долина Умбрии. Он смеялся, пел и любил людей. Он любил сойти с пыльной дороги на влажную от росы траву, замочив босые ноги и край сутаны. И долго вдыхать сладостный запах полевых цветов. Но в полях за городом Святого Франциска не бегут весенние ручьи, и на короткий месяц зеленеет трава, чтобы пожелтеть и засохнуть бурым цветом до следующей весны. А в дальних землях весна идет с юга, еще лежит в низинах синеватый снег, но уже краснеет пятнами глина, и подснежники, цветы первые пробиваются через талую землю. Липкий сок сочится с деревьев, и неведомой тяготой наливается птичья, звериная, человеческая кровь. Но вскоре полная весна подходит к прекрасным землям, лежащим на севере. И начинает цвести сирень и клубятся яблони, а над реками распускаются горьким запахом черемухи. Небо темно фиолетовое темно лиловое вымощенное чистыми весенними звездами. И поет по тем ночам, по прекрасным ночам далекой земли, в щемящем сполохе соловей, птица любовная. Но что мне и что моим писательским дням до тех далеких дней прекрасной земли, лежащей на севере, за двумя океанами, равной, которой нет ничего на свете, что мне до весенних трав, до сирени и лип, до любовного соловьиного посвиста? то мне до них. И здесь веет над землей весна и цветет сирень. Но запах ее, запах улиц и бензина.